Для полного наслаждения, утверждает писатель Танидзаки 1886-1965 годы, японцу нужен некоторый полумрак, предельная чистота и такая тишина, чтобы ухо различало даже комариное пение. Японцы всегда, повествует Зюньетиро Танидзаки, стремятся к тени, Наши гостиные, — объясняет он, — устроены так, чтобы солнечные лучи проникали в них с трудом. не довольствуясь этим, мы еще более удаляем от себя лучи солнца, пристраивая перед гостинами специальные навесы либо длинные веранды. Отраженный свет из сада мы пропускаем в комнату, стараясь, чтобы слабый дневной свет только украдкой проникал к нам. Мы предпочитаем этот полумрак всяким украшением. На него никогда не устанешь любоваться. Оборудование интерьера классических тясицу в полной степени соответствовало эстетическим канонам и национальному характеру японцев, стремящихся к достижению внутренней гармонии. Подготовка к такому настроению начиналась еще на подступах к тясицу. Со времен Рикю, Чайный домик окружают небольшим садом. Сад, по мнению мастера чая, должен способствовать нарастанию особого настроения, без которого церемония оказывалась бы бессмысленной. Вступление на выстланную крупным камнем дорожку, ведущую к тясицу, означает начало первой стадии медитации, вступившей оставляет в этот момент все свои мирские заботы и сосредоточивается на предвкушении ожидающей его церемонии. По мере продвижения к тясицу сосредоточенность усиливается, а медитация переходит во вторую фазу. Этому способствует старый фонарь, слабо освещающий дорожку в вечерние и ночные часы, камень-колодец цукубаи, в выдолбленном хранящей воду для омовения рук и полоскания рта. Низкая, высотой в 90 сантиметров, дверь, через которую проходят, становясь в проеме на колени. При входе гости совершают поклон и усаживаются по-японски на циновке. Навстречу выходит хозяин, в свою очередь отвешивающий низкий поклон гостям слышатся мелодичные звуки бурлящей воды начинается третий этап медитации определенное настроение создает и сама посуда она удивительно проста чашки медный чайник бамбуковая мешалка ящичек для хранения чая и так далее все это несет на себе налет времени но все безукоризненно чисто японцам импонирует матовость европейцы пишет Танидзаки, употребляют столовую утварь из серебра, стали либо никеля, начищают ее до ослепительного блеска. Мы же такого блеска не выносим. Мы тоже употребляем изделия из серебра, но никогда не начищаем их до блеска. Наоборот, мы радуемся, когда этот блеск сходит с поверхности предметов, когда они приобретают налет давности, когда они темнеют от времени. Мы... Любим вещи, носящие на себе следы человеческой плоти, масляной копоти, выветривания и дождевых отеков. Самый примитивный чайник, деревянная ложка для насыпания чая, грубая керамическая чашка — все это оказывает на участников церемонии завораживающее действие. Чай заваривается особый, зеленый в порошке. Кипячение воды в классическом тясицу осуществляется на угольях из сакуры. Заварка взбалтывается в чашке бамбуковой кистью. Получается довольно густая пенистая жидкость. В XVI веке появилось до сотни различных правил этой процедуры, которые действуют и в настоящее время. Правила относятся к аранжировке цветов, кипячению воды, заварке чая, разливу напитка и так далее. Все правила имеют целью вызывать чувство естественности или ощущение искусства, тяною, без искусственности. Когда у Рикю спросили, как он достиг своего мастерства, он ответил очень просто. Кипятите воду, заваривайте чай, добивайтесь нужного вкуса. Не забывайте о цветах, они должны выглядеть, как живые. Летом создавайте прохладу, зимой приятную теплоту. Вот и все».